Глава 44. Я отбросила останки поруганного постельного белья, привела в порядок такую же трусливую, как и хозяйка, одежду, скукоженную, растрепанную, которая едва не ослепила меня, попытавшись сползти вверх по телу, и прогулочной походкой направилась к углу здания отеля. По пути сорвала веточку сирени, чтобы было чем занять трясущиеся после пережитого стресса руки. Нет, в карманы не годится. Такая роскошная фифа руки в карманах не держат. Ни камильфа. Очень трудно было удержать ноги в спокойном ритме. Эти заразы все время порывались ломануться вперед. погоня же. А ну угомонитесь. Мы же не хотим привлекать к себе внимание, забыли? Тут как-то не принято стопотом носиться по улицам, знаете ли. Прежде чем выйти, я осторожно выглянула из-за угла. Насколько я помню, обустроенная для прогулок территория начинается сразу возле подпорок буквы П. Нет, вокруг тыльной части здания, откуда я пришла, тоже не дикий лес. Там все тщательно обхожено: ни мусора, ни бурелома, ни сухого кустарника. Все вычищено и подстрижено, но дорожек, фонарей и скамеечек для отдыха там нет. В принципе, это правильно. Лес значит лес, не парк и не сквер. Дорожек, фонарей и скамеек хватает перед фронтальной частью отеля, которую мне надо было в темпе миновать. Почему я не ушла через лес? Да потому, что то самое заброшенное кладбище находится совершенно в противоположной стороне. Местные жители, возможно, и смогли бы добраться до него по горам, но я с моим топографическим идиотизмом непременно убрела бы в самую трудодоступную, не имеющую никакого отношения к моей цели местность. Да и моя белая куртка была бы отличным ориентиром для преследователей, и маскировка не помогла бы. Ведь никого больше в лесу нет, а здесь в городе таких светлых курток хватает. Главное, побыстрее влиться в ручеек прохожих. Кругликовские засланцы ведь будут искать обладательницу длинной светлой косы и бесцветной внешности, верно? Вот и пусть ищут. К счастью, время было обеденное, так что людей в городе хватало. И возле отеля мадам Адам Гранье тоже Поскольку тут имелось несколько уютных и не очень дорогих кафешек, да и в ресторанчике отеля кормили неплохо, поэтому красотка Светочка сирени в руках привлекла внимание разве что озабоченных мужских особей. Но это даже хорошо. В любом случае будут искать одинокую девушку, а на кокетничающую парочку внимание не обратят. Поэтому я выбрала наиболее активно подмигивающего мне самца и произвела прицельную стрельбу глазами. В Следующую секунду ещё плёнки мужичонка жучонку лет 35 оказался возле моего левого бока. Цапнул меня под локоток и выдыхая мне гнилых зубов, заворковал мне на ушко стандартный бред. Да, на французском, но не обязательно быть полиглотом. Подобные особи мыслят одинаково в международном масштабе. Смердел он знатно. Похоже, там не только зубы гнилые, там и с желудком проблемы. Я уже собралась было стряхнуть с руки эту плесень, чтобы заменить его более комфортным кандидатом на роль маскировочного щита, но именно в этот момент из дверей отеля выбежали два типа. Марселя среди них не было. Шефруит цгадёныш не хочет привлекать к себе внимание. Не знаю, кто из типов был моим соотечественником: коренастый бритый наголо пузан или тонкий хищный, похожий на змею шатен. Вполне возможно, что оба, хотя пузан больше похож. Собственно мне это однофиктивно. Главное побыстрее убраться из зоны видимости. Поэтому я набрала побольше воздуха, чтобы не дышать как можно дольше, и, прижавшись поплотнее к боку своего подгнившего спутника, глупо хихикнула и спросила по-английски: "А вы местный?" "О, мадам англичанка!" Судя по жуткой изуродливости слов с языком Шекспира, абориген был знаком весьма шапошно. "Нет, я американка", важно сообщила я. "Это здорово!" Ашпад прыгнул от возбуждения вонючка. Тогда. Ну вот, мало того, что он гнилушка, так эта красотень еще и слюной брызжит во все стороны. Но зато парочка из отеля не обратила на нас никакого внимания, они пару мгновений посовещались, а потом разошлись, вернее, разбежались в разные стороны. Первым желанием было немедленно очистить левой руки налипшую там гадость. Но я решила сделать это в другом месте, подальше от отеля. А то еще скандалить начнет, возмущаться, как это так? Сначала зазывает, делает авансы, а потом пошел вон, сучка. Собственно, так и получилось. Но в двух кварталах от отеля, на многолюдной улице, где вопли незадачливого ухажёра мало кого волновали. Наоборот, Прохожие явно симпатизировали именно мне, ведь диссонанс между нами был разительный. В общем, через полчаса я уже подходила к офису по прокату машин и только взявшись за ручку двери, вспомнила, что паспорт-то мой остался в отеле, и деньги, между прочим, тоже. Убегая из своего номера, я сосредоточилась только на маскировке, забыв обо всем остальном. Поздравляю, мадемуазель Ярцева. Вы только что номинированы на премию курица года. Ладно, пойдем пешком. Расстояния тут не такие большие. А впрочем, в конце концов в Глеон прибыл опытный адвокат. И если что, вытащит. А мне время упускать никак нельзя. Я присела на ближайшую лавочку и внимательно осмотрелась припаркованных машин вокруг более чем достаточно. Но не пойдешь же по всем дёргай ручки, верно? К тому же, без ключа я заводить машину не умею. Это только в кино каждый цивилизованный человек способен лихо вырвать из автомобильного нутра провода, чтобы потом соединить их в нужной последовательности. Я же из пучка проводов разве что затейливый браслетик сплести смогу. И вообще, Народ здесь беспечный, привыкший к тихой спокойной жизни. Думаю, скоро появится мой автомобильчик. Появился, причем буквально через пять минут. Юркий серебристый Ford Ka остановился почти в полуметре от тротуара. Из него выпорхнула мадам лет пяти с прижатым к уху телефоном и направилась к дверям ближайшего магазина, не заглушив при этом двигатель. Да, уж, количество соперниц на малопрестижную премию пернатых увеличивается. Я неспешно поднялась со скамейки, подошла к форду, спокойно села в него и также спокойно тронулась с места. И только потом выдохнула, пытаясь унять бьющееся в истерическом припадке сердце. Всё уже, всё, хватит успокойся. Мы с тобой справились. Да, на машине расстояния уменьшаются на порядок. На горной дороге, ведущей в ту сторону, где располагалось заброшенное кладбище, я оказалась через десять минут. Еще через десять свернула на узкую гравийку, по которой явно никто не ездил уже очень давно. Во всяком случае, серебристая капля страдальческие кала амортизатором, подпрыгивая на ухабах и рытвинах. Прямо словно на родине оказалось, на дороге, ведущей в любой райцентр. Основная дорога уже давно скрылась за деревьями, а кладбище все не было. Я что, не туда свернула? Да вроде нет, просека в виде полукруга, ориентир более чем приметный. Просто гравийка эта петляет между деревьями, словно след гигантской змеи, да и не разгонишься особо. Наконец, впереди посветлело, а потом деревья резко закончились. Я заглушила двигатель и вышла из машины. Увиденное впечатляло. Ветхие покосившиеся кресты, заросшие травой надгробные плиты, а в центре одинокий склеп из белого мрамора, на крыше которого плакал одинокий ангел. Ноги сами понесли меня к этому ангелу. Словно кто-то вел меня, указывая путь. Так же уверенно я открыла полуразвалившуюся деревянную дверь склепа и вошла внутрь. Вообще-то я не очень люблю шастать по кладбищам. У меня в таких местах вдоль позвоночника начинают стопотом носиться мурашки. Но сейчас никаких мурашек не было. Наоборот, я ощущала умиротворение, словно в конце долгого пути Я словно слышала беззвучный шепот Наконец-то. Посредине склепа находился прямоугольный мраморный саркофаг. Крышка его прилегала не очень плотно, словно ее закрывали в торопах. И опять я сделала то, чего никогда не делала раньше. Заглядывать в гроб? Тревожить останки мертвых? Но сейчас я чувствовала: надо. Именно за этим я сюда и пришла, или меня привели. Я приблизилась к саркофагу, обеими руками уперлась в массивную крышку и, поплотнее упершись ногами в пол, начала сдвигать мраморную плиту. Она оказалась очень тяжелой, очень, но я справилась. Не знаю, что я ожидала увидеть. Скорее всего, скелет давно умершего человека. Взрослого человека, судя по размеру саркофага, но только не то, что там было. Много крохотных скелетиков, очень много, не меньше десяти я не считала. Я вообще на время выпала из реальности, слишком уж страшная и нереальная картина, словно из фильма ужасов, потому что все останки были практически одинакового размера и очень-очень маленькие. И два родившиеся дети. Первым порывом было бежать отсюда туда, на воздух, к людям. Но в этот момент я увидела в углу саркофага толстую тетрадь, вернее, что-то типа ежедневника в кожаной обложке с застежкой, а еще туго набитый пластиковый пакет прямоугольной формы. Осторожно, стараясь не задеть хрупкие косточки, я вытащила тетрадь. И отстегнув застежку, раскрыла ее. Это был дневник. Дневник Доминик Леклер. Мелким изящным почерком она описывала свою жизнь. Почти вся тетрадь была исписана тонким ровным бисером, и только последняя запись резко отличалась от остальных. Рваные прыгающие буквы, концы строчек сползают вниз. Но что там написано, я прочесть не могла, потому что не знаю французского. Ничего, прочитают. Я отдам этот дневник Миносяну. Думаю, Георгий Вартанович лучше распорядится моей находкой. Вот ведь молодец, девка. В закрытом помещении склепа голос прозвучал особенно гулко. Я едва не выронила из рук тетрадь. Мы-то обыскались, все вроде перевернули. Каждый уголок обшарили, ни. А она приехала и сходу сообразила, что к чему. Я медленно повернулась, у входа в склеп стояли те два типа из отеля: толстый и тонкий.